ВИТАЛИНА Каждый видит то, что он хочет видеть, и невольно запоминает то, что ему выгоднее всего запомнить. Выгоднее и приятнее. К примеру, дату рождения. Даже если мужчина всего на год младше, ключевое слово здесь «младше». Именно его и запоминают, а не цифру. Год, два, пять. Какая разница? И я уже не соперница, а тетя Вита, несчастная, одинокая женщина, которая провожает детские коляски тоскливым взглядом. О, жалость! Об этот камень разбилось не одно мужское сердце, чего уж говорить о женском. Она никогда не была замужем, бедненькая. Вся такая никому не нужная, хоть и красивая, богатая, но деньги в паспорт не пришьешь, хоть и миллионы там все равно не появится штамп из ЗАГСа. Ее бедняжку стоит пожалеть и относиться к ней повнимательнее. Словом, жалость – прекрасный рычаг для умелого манипулятора. Шкала человеческих ценностей у замужних и незамужних женщин сильно отличается, так же, как на нее влияет наличие и количество детей. У замужних это и есть мерило успеха. Вот и Лена явно считала меня неудачницей. Я постоянно ловила на себе ее снисходительный взгляд. Когда я поняла, что она глупа, вздохнула с облегчением. Мне даже нет нужды маскироваться, Лена все равно не понимает, какая ценность в феноменальной памяти и знании психологии человеческих отношений. Это от жены моего Сергея так же далеко, как и космос. Вряд ли она сможет перечислить планеты Солнечной системы, сущую для меня ерунду. Зачем они ей? Она же мать! Мои новые друзья жили в получасе езды от нашего прекрасного парка. Прибавьте к этому времени огромные пробки, которые в Москве всегда и везде. Зато мой дом находится от входа в парк буквально в двух шагах. Дети, разрезвившись, могут промочить ноги, а то и вовсе упасть в лужу, проголодаться, устать в конце концов. Мне не пришлось долго ждать. Уже в марте все семейство Мамаевых, к этому времени я уже знала и их фамилию, сидела в моей гостиной и Данила с отменным аппетитом упитывал яблочный штрудель я заранее запаслась сладостями и хоть готовить не умею повар в ближайшем ресторане всегда к моим услугам итак дети пили чай алена осматривалась в моей квартире надо сказать что спеси у серереной жены заметно поубавилась вы живете одна с недоверием спросила она да не повезло как вам встретить свою вторую половинку у вас должно быть хорошая работа неуверенно сказала лена была когда то небрежно ответила я но работать мне признаться надоело тогда откуда такие деньги красноречиво сказал ее взгляд я ослепительно улыбнулась я скажу это не тебе милая а твоему мужу в его глазах тоже был откровенный интерес «Сергей-то знал, как непросто заработать такие деньги». «А зачем вам тогда такая огромная квартира, раз вы одна?» Не унималась Лена. «Ты задаешь слишком много вопросов», — поморщился Сергей. «Ага, он-то понимает, что его жена бестактна». «Может быть, Даня хочет искупаться?» — любезно предложила я. «У меня несколько ванных комнат» так что мальчик никого не стеснит. «У нас в трешке тоже два санузла», – гордо сказала Лена. Сергей посмотрел на нее с неприязнью, мол, неуместное хвостовство. Не думаю, что в их трешке те же 140 квадратных метров. «В том районе небольшие квартиры, если только ты не олигарх и не живешь в новом элитном доме». Я вычислила их дом еще в начале нашего знакомства, по крупицам собрав информацию из наших с Сергеем коротких разговоров в парке. Дом этот не был новым и не был элитным. Я должна была это знать, прежде чем начать действовать. Деньги – еще более мощный рычаг для манипулирования, чем жалость. Я должна быть уверена в том, что у меня их намного больше. Я уже знала, что у Сергея какой-то бизнес, но в последнее время он не процветает, как и все бизнесы в этой стране. Государство давно уже на все наложило лапу. Денег не хватает, и шерсть с частных предпринимателей срезают, едва она становится похожей на трехдневную щетину. Подчистую. Поэтому все они гладко выбритые и сверкают вынужденными улыбками». Я живу в прекрасной стране. Дверь на выход открыта всегда, но багаж попросят оставить у порога. Наиболее предприимчивые воруют, как Макс, и сбегают в Лондон. Но о судьбе счастливчиков у нас предпочитают умалчивать. Зато о неудачниках трещат без умолку, дабы другим неповадно было. Я постаралась быть любезной, показала гостям квартиру, накормила и напоила детей. Продемонстрировала Лене огромную гардеробную и свои наряды. К вечеру Мамаевы засобирались домой. «Теперь вы знаете, где я живу». Сияла я улыбкой, стоя в дверях. «Заходите, запросто». Это относилось ко всем, но Сергей почему-то помрачнел. После этого визита в наших с ним отношениях наступила заметная прохлада. Я предполагала такую реакцию. Это некая ревность мужчины к деловому успеху женщины. Она смогла, а я нет. «Мне просто повезло», — сказала я как-то. Мы опять встретились у родника. Честно сказать, я Сергея караулила. Ходила в парк каждый день с пустой канистрой, но к источнику не спускалась. Встреча должна быть якобы случайной. «Вы о чем-то умалчиваете, Вита», — сказал он хмуро. «Ваш образ жизни и ваша квартира? Чего вы от меня хотите?» Вырвалось у него. «Еще раз говорю, мне повезло. Я удачно продала несколько квартир, инвестировала в строящееся жилье в нулевые годы, работала в банке. У меня прекрасное образование, экономическое». Я всю жизнь делала карьеру, потому и замуж не вышла. И друзьями не обзавелась, потому что некогда было. А теперь я свободна, богата и чувствую некую пустоту в своей жизни. Да, я не умею заводить друзей. Так научите меня. Это все, чего я хочу. Сергей посмотрел на меня недоверчиво. Усмехнулся криво. У меня не столь выдающаяся биография. Приехал в Москву из провинции. Бизнес начинал с друзьями, с нуля. Почти прогорел, но потом удачно женился. Отец Лены работал когда-то с одним дипломатом, теперь уже бывшим. Крутой был мужик, везде у него схвачено, пробивной. Меня пристроили в холдинг его сына-банкира. Потом этот холдинг развалился, банк лопнул, владелец сбежал за границу, но я успел отделиться. Пустился, так сказать, свободное плавание. «Вот уже три года как плаваю!» Он тяжело вздохнул. У меня перед глазами что-то вспыхнуло. Память моментально проснулась. Новый год. Банкет в одном из огромных павильонов на ВВЦ. В холле бьют шоколадные фонтаны и струится золотистое шампанское. Оно и вина льются рекой. Кохочущий народ обмакивает в шоколадные струи свежую клубнику и ананасы. Наш холдинг подводит годовые итоги и позвал всех своих партнеров отпраздновать успех. Макс в смокинге, на сцене, толкает тронную речь. Зоя на правах жены сидит с ним задним столом, по правую руку. А я... У самой сцены есть еще один вип-столик – за которым расположился топ-менеджмент. Из женщин я одна. Все прочие – это не сотрудницы, а жены и любовницы. На мне платье для коктейля. Вечернее я не люблю. В вечернем в пол – Зоя. Мы обе в черном. Только на мне это выглядит как траур, а на ней – верх элегантности. Может быть, все дело в длине и крое? Левая Зои на плечо обнажено, отчего она похожа на греческую богиню. У меня обнажены колени, это пристало шлюхи, которая привыкла продавать свои прелести. Мне бы, дури, нанять какого-нибудь смазливого мальчика в эскорт-услугах и зажечь на танцполе, но я никогда не любила танцевать. Зоя косится в мою сторону и презрительно улыбается. Моё положение почти что вызывающее. Куда после банкета поедет Макс? Я была тогда слишком занята собой, чтобы обратить внимание на приглашённых. Столики, за которыми расположились наши партнёры, были повсюду, и на втором этаже тоже. Возможно, что супруги Мамаевой сидели именно на втором этаже. Я ушла очень рано, потому что Зоя была великолепна. Макс потом злился. «Куда ты подевалась? Я хотел кое-что с тобой обсудить. Ты видела Лещинского?» «У меня голова заболела». «Не говорить же ему, что у меня тоже есть комплексы. Я навсегда останусь, увы, лишь любовницей. И мне никогда не носить с таким достоинством бриллианты, с каким их носит Зоя. Ноги у меня длинные, а вот шея короткая». Зоя смотрит на меня с презрением, и она права. Я в ту ночь накачивалась шампанским дома в гордом одиночестве, а Лена с Сергеем наверняка зажигали на танцполе под песенки американской поп-дивы, приглашенной Максимом на этот новогодний банкет за бешеные деньги. И мы с Мамаевыми тогда не встретились, а встретились в парке через несколько лет. Зато я знаю гораздо больше. Про банк, который лопнул, и про холдинг, который лично помогала затопить. Потому что на плаву он больше не держался. Всегда есть проигравшие, а есть и выигравшие. Даже во время затяжной процедуры банкротства. Я посмотрела на Сергея и почувствовала нечто вроде укола совести. Зато мы помирились. Я незаметно перешла в атаку, заговорила о книгах потом поняв, что это ему не неинтересно о фильмах. «А вы что занимательного посмотрели за последнее время, Сергей? Какими фильмами увлекаетесь?» «Мультиками», — криво усмехнулся он. «Красавица и чудовище, прекрасный фильм, не правда ли? Вот на него я и ходил. Вита, у меня трое детей». В его голосе мне послышалась затаенная тоска. Диане 13, сложный возраст, переходный, а Даньке 7, первый класс, так что сами понимаете. Он тяжело вздохнул. «Для себя жить некогда», – осторожно сказала я. «Понимаю». «Вот такие у нас с вами разные жизни». «Бейте уже!» Я невесело рассмеялась. «Вы живете для детей, а не для себя». У вас все мысли только о них. Ваши интересы – это их интересы. А я сижу на миллионах, которые за всю свою жизнь не в состоянии потратить, и бешусь с жиру». «Я так не говорил». «Потому что вы человек неглупый, с чувством собственного достоинства. Но неужели же вы тогда не понимаете, что жена вас использует? Вы ей кругом должны». Пристроились в бизнес благодаря ее связям. Она вам родила троих детей, ведет домашнее хозяйство, всю себя отдает вам и детям. Так ведь это замечательно. Тогда почему у вас голос такой грустный? Он сердито подхватил канистры с водой и направился к лестнице. Даже мне не предложил помощи. Это прекрасно. С безликой вежливостью мы покончили. Где-то на середине лестницы он одумался и остановился. Подождал меня и хмуро сказал. «Извините». «Ничего, бывает». Он подставил мне локоть, и какое-то время мы шли молча. «Быт заедает и засасывает», — сказала, наконец, я. «А дети рано или поздно вырастут. Вы даже не заметите, как быстро они вырастут». Потом внуки пойдут. Да, размножаться – это замечательно. А главное, всю жизнь можно смотреть мультики. Ну разве не обидно видеть, как в это время ваши ровесники творят историю? Пока вы сидите при юбке. Здоровый, сильный мужчина с мозгами и харизмой. «Каждому свое», – пожал он плечами. «Главное понять, вы этого хотели или она» спрятаться за детей и жить только их интересами. Может быть, их потому и трое, чтобы некогда было думать о чем-нибудь еще, о смысле жизни, например. Да вы философ Вита, насмешливо сказал Сергей. Эк, какие глобальные проблемы затронули. А жизнь-то, она проста. Я всем доволен. Пожалуй, мы с вами не будем друзьями. Слишком уж мы разные вырвалась у него. Да, он не хотел со мной дружить, зато Лена хотела. У недалеких людей и мысли примитивные. Живет богатая бездетная тетка, явно ищет человеческого тепла. Родственников у нее нет, а наследство-то есть. И какое? И денег полно. Ни на чем не экономит. Спросишь взаймы, не откажет. У Лены впоследствии ее постоянной занятости тоже почти не было подруг. И вот она стала мне звонить, жаловаться на учителей, рассказывать о своих повседневных заботах, коих было немало. Трое детей, я все это выслушивала, давала советы, Сергей злился, а мы с Леной стали вместе ездить по магазинам. Я даже порекомендовала ей своего парикмахера. Однажды Сергей заявился ко мне без приглашения. Я не ожидала его увидеть, когда открыла дверь. Невольно поправила прическу и покосилась в зеркало. Голубое мне шло. В квартире было жарко, и я надела шорты. Сережа очень вовремя зашел. «Привет», — сказал он хмуро. «Можно войти?» Я молча посторонилась. «Чего ты добиваешься от Ленки?» Когда мужчина защищает свою семью, ему не до церемоний мои подруги!» – пожала плечами я. «Я нутром чую. Здесь что-то не то», – сказал он довольно грубо. «Очень уж ловко ты нас обрабатываешь. Не думай, что я этого не замечаю. Я не вчера на свет родился, и я бизнесмен». Голос Сергея был жестким. Всякого насмотрелся. Говори прямо, чего тебе от нас нужно. «От тебя!» «И?» «А ты не допускал мысли, что я тебя люблю?» «Чего?» Он посмотрел на меня с огромным удивлением. «Влюбилась с первого взгляда, просто хочу быть рядом». «Ну ты даешь!» Вырвалась у него. Потом он посмотрел на меня с жалостью. «Но ты ведь понимаешь, что у нас ничего не выйдет». «Понимаю», — кивнула я. «И?» «Я тебя разве в постель тащу?» Этого только не хватало. Тем не менее, его взгляд скользнул по моим ногам. Дурацкая ситуация. Он прямо в ботинках прошел в гостиную, по-хозяйски. «Сережа, давай поговорим спокойно», — сказала я, идя следом. «Ты же видишь, что я не истеричка, не собираюсь тебя преследовать». Забрасывать смс-ками, звонить целыми днями, строчить электронные письма. Этого только не хватало. До сих пор я тебе, кажется, не причиняла неудобств. Кроме того, что все время намекала, я неудачник. Тебе так кажется, мягко сказала я. Не неудачник, а жертва своего благородства. Тебя повязали по рукам и ногам тремя детьми. «Я очень счастлив», — сказал он с вызовом. «Хорошо, давай просто выпьем чаю». «А нет чего покрепче?» «Черт! Дурацкая ситуация!» — повторил он и сжал ладонями виски. «Мы выпили по рюмке коньяку». «Я больше не буду поднимать эту тему», — заверила я. «Но откуда ты свалилась на мою голову?» «Искушение, да?» «Свободная, красивая, богатая, а то я не знаю себе цену, а вот ты себе не знаешь. Ещё налить?» Я кивнула на коньяк. «Я за рулём, в другой раз». «Да, когда останешься ночевать?» Сказала я насмешливо. Он вскочил. «Ненавижу таких уверенных. Как говорится, от любви до ненависти». Он развернулся и зашагал к выходу. Хлопнула дверь. Я пожала плечами и допила коньяк. Пол дела сделано. Зерно сомнения посеяно. Что до остального? Надо ждать. Я ведь умная, понимаю, сейчас не время. А время придет, когда его душа рванется на свободу. Все ж таки он мужик, хоть и семьянин. Подкаблучник». Разумеется, меня в его планах не будет. Просто расслабиться и оттянуться. Но тут, как известно, три составляющих. Пиво, водка, потанцуем. Стоит нарушить один запрет, и количество уже не имеет значения. Я подожду. Цену себе я знаю. Я очень престижная любовница. А мужчины все как один, тщеславные. Вот так запросто зайти в элитный дом – по-хозяйски развалится в шикарной гостиной с видом на парк, подтягивая Хеннесси. Разве это не круто? Разве не повышает самооценку? Еще как повышает. А он еще не видел моего Бентли. Не подозревает о реальных размерах моего состояния. Не знает, чьей я была любовницей. Я могу напомнить Сергею о том новогоднем банкете, когда они с женой ютились на втором этаже, а я сидела у сцены, за вип-столиком. Мне по силам все, или почти все. Можно уехать за границу, а если он захочет, то и навсегда. Можно никогда больше не работать, вести праздную жизнь, не напрягаться проблемами. Нет, я его не покупаю. Я просто предлагаю отдохнуть». Логика и расчетливость еще никогда меня не подводили. В конце сентября я узнала, что мой Сергей едет в командировку.